В естественном засилье холостяков на Амуре каждая женщина была на вес золота, но удачной партии она себе составить не могла, ибо мужчины сначала предъявляли ей некоторые претензии, а потом уж и все остальное, то, что Ольге Палем казалось первоначальным условием брака. Однажды выдался теплый замечательный вечер. На пристани девчонки торговали ароматными ландышами, а бабы вынесли на продажу крупную картошку красного цвета. Из низовья реки подошел комфортабельный пароход «Барон Корф» построенные на бельгийских верфях Специально для амурского пароходства Две его палубы сверкали огнями И весь он казался праздничным Словно зовущим куда-то где хорошо На крутом берегу Амура Красовался общественный сад Там гуляла принаряженная публика Играла музыка Вспугивая засевших в кустах Золотистых таежных фазанов Ольга Палем в одиночестве присела За столик садового кафе Лакей открыл для нее бутылку С шипучим апполинарисом Она рассеянно слушала мелодии Штрауса который старательно исполнял оркестр солдат гарнизона. Кто-то вдруг неуверенно окликнул ее по имени, она обернулась. Перед ней стоял сияющий пуговицами и кокардой молодой моряк с простецким добрым лицом и улыбался. «Вы разве меня знаете?» — опешила Палем. Он присел рядом с нею, над ним защелкали амурские соловьи, правда, в мастерстве уступавшие, скажем, курским, российским, но все-таки это были настоящие соловьи, с которыми и на краю света жить радостнее. «Лейтенант Федор Агапов», — представился моряк с легким поклоном, — «служил ранее на военном флоте, а ныне капитанствуя на мостике барона Корфа. Не желаете ли совершить увлекательное путешествие в салоне второй палубы до Николаевска-на-Амуре, чтобы хоть издали повидать берега Сахалина?» «Благодарю», — учтиво отвечала Ольга палим «Сейчас я связана обязанностями в одном приличном семействе. А почему вы точно назвали меня по имени? Вы действительно меня знаете?» Она машинально вращала перед собой бокал на тонкой ножке, наполненный лимонадом. Он тем же манером крутил на столе свою фуражку с крабом. «А вас, — смущенно сказал Агапов, — столько писали в газетах. О вашей трагедии было так много споров, кто прав, а кто виноват. Ей-ей, не все разобрались. Значит, и здесь она оказалась разоблаченной. То, что вы запомнили обо мне, — сказала Ольга палим я сама давно позабыла. Но как вы думаете, кто виноват? «Если бы считал вас злодейкой, я бы не подошел к вам». «Спасибо. Это становится интересным». Оркестр умолк, только соловьи надрывались над ними. «Я не раз бывал на Сахалине», — рассказывал Агапов. «И от местных жителей, лучше нас, понимающих толк в людях, слышал необычную истину. В жены надо брать женщину, попавшую на каторгу за убийство мужа. Меня уверяли, что это самые лучшие женщины на свете». «У меня никогда не было мужа», — сказала Ольга палим и я никогда никого не убивала а у меня ответил агапов никогда не было же он ольга палим фыркнула в бокал еще не догадываясь чем этот разговор может закончиться впрочем впрочем я поняла вас но прежде чем пойму все до конца хочу спросить почему вы подошли именно ко мне осмотритесь вокруг разве мало женщин в этом саду агапов высоко над собой подбросил фуражку а ольга палем ловко поймала ее вы спрашиваете почему Но я обошел весь сад, обозрел всех женщин и вернулся обратно к вам, ибо здесь прекрасней вас нет. Это для вас сверкает огнями мой сказочный пароход. Это для вас в восторге от нашей встречи соловьи поют. Соловьи. Подумайте же сами, что такие слова не произносят случайно. Ольга Палим думала, думала, думала. Она вращала бокал, вращала его, вращала. Знаете, вдруг сказала она впервые, глянув в глаза Агапова, вы мне... Нравитесь, да, но я сразу желаю поставить перед вами непререкаемые условия. Вы никогда не станете тревожить мое прошлое. Барон Корф издал торжествующий стон, призывая капитана занять место на мостике корабля. Агапов встал и откланялся. Прошлое? Но его у вас никогда и не было. Разве так уж плохо, если ваша жизнь начинается только сегодня? Вскоре они стали мужем и женой. Я не знаю конца жизни Ольги Палим, но хочу верить, что она была счастлива.